Кое-какие слова. Он не сделает нам дурного. Тут принц заметил, что сам-то все еще лупит э, ворколапа дубинкой. И прекратил это дело. В каких таких лицах? А мы с ног до головы покрыты каменной пылью, зашептал принц. Боялся, видно, что ворколап тоже его поймет. Он принимает нас за детенышей, за маленьких ворколапчиков.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 И Артур вскочил, стал прыгать на месте и обнимать себя, чтобы согреться. Варколап бережно, но неодолимо положил его пальцем обратно и даже вроде прицикнул. — А вот сейчас, — сказал богатырь, — как достанет он каменную титьку, да как начнет нас кормить. ну сэр Джихар, — возмутился принц, — разве варколап не мужского рода?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 Скоро натекла целая лужица, жихарь нарочито громко причмокивал, хвалил ворколапово молочко, потом додумался. «Будимир — будимир закричал он, — лети к нам, может, выручишь, а убежать потом всегда успеешь. Будимир подчинился и вспорхнул наверх. Жихарь ухватил его за ноги и стал трясти из стороны в сторону, а языком изображал, как будто перекатывается сухой горох, пробовал выдать красного петуха за младенческую погремушку. Варколаб умилился такому сообразительному детенушу. «Запали каменное масло!» — попросил Жихарь. «А то ведь закалеем в конец». Он поднес играючи петуха к лужице, Будемир небрежно чиркнул крылом, и на ладони воркалапа засверкали красные языки. «О, теперь держись», — сказал жихарь всему отряду. «Неведомо, как это ему поглянется. Может, прихлопнет нас другой ладошкой?» Но воркалап, казалось, ничего не чуял. Камень разогрелся, стал повеселее».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 Бодимир, понимающий, унял все искорки на перьях и занял свое место на шляпе, спускались осторожно, благословляя бесшумную обувку. Заворожённый пламенем Варколаб даже не дрогнул. Достигнув площадки, они не рванули с ходу, всё равно ведь успеют перехватить, если захочет. Опятились, не торопясь, достигли входа.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 Впереди расстилалась зеленая равнина, кое-где потревоженная невысокими холмами, солнце светило как надо, никакой туман глазу не препятствовал, высоко над головами трепетал не окаянный демон, а просто жаворонок. «Проскочили», — подумал жихарь, — «но через плечо».